Глава одиннадцатая. Позавтракав с Саймоном, Кейт долго выгуливала Аляску, обдумывая, что делать дальше. Затем оставила собаку в отеле, отправилась в кофейню в центре города. и заказала любимое лакомство — латте с миндалём и шоколадом. И заметила уставившегося на нее с другой стороны зала высокого мужчину. Она слегка улыбнулась ему. Мужчина показался знакомым, но вспомнить его Кейт не сумела. Когда она повернулась к выходу со стаканчиком кофе в руке, мужчина поднялся с места. «Кейт Грэнджер!» — спросил он поразительно низким голосом. — Да. Она отпила кофе. — Я Кейт, а вы? — Детектив Никстоун. представился мужчина. — Я расследую совместно с шерифом Стрэттеном дело, в котором вы замешаны. — Замешана. У Кейт все скрутило внутри от этой фразы. — Вы здесь для того, чтобы еще раз взять показания? уточнила она. «Не совсем». Стоун кивнул на столик у окна. «У вас есть время побеседовать?» Кейт последовала за ним к столику. Воцарилось молчание. Оба потягивали кофе и наблюдали, как на улице появляются первые туристы. Пока они так сидели, у Кейт снова появилось ощущение, что они знакомы. Словно между ними повисла Дружеское молчание. Она посмотрела ему в лицо. Лицо, которое знала, хотя никогда не видела. Глубокие карие глаза, кожа цвета латы, черная бородка, обрамляющая идеально очерченный рот. Он ослепительно улыбнулся, словно кинозвезда на красной ковровой дорожке. Кейт невольно улыбнулась в ответ. «Так чем могу быть полезна?» Наконец спросила она, слишком крепко сжав бумажный стаканчик, так, что немного латы выплеснулось наружу. В расследовании мы зашли в тупик. Ни улик, ни сообщений о пропавших женщинах, похожих по описанию, ни орудия убийства, ни подозреваемых. Очень мало информации. Кейт не ответила, не понимая, к чему он клонит. Надеюсь, вы прольете больше света на это дело. Что ж, жаль, что вам пришлось меня разыскивать, но я уже рассказала Джонни все, что знала, а теперь мне пора. Я не должен это говорить, но шериф допросил вашего мужа, то есть уже бывшего мужа, так? Кевина? Его имя обожгло Кейт язык, что ее удивило. «Зачем?» «Муж-изменник плюс труп красивой женщины с младенцем». Кейт с глухим стуком опустилась на стул. «Да вы шутите!» «К счастью, все закончилось благополучно», — продолжал Стоун. Шериф заставил его пройти детекторы лжи. Кевину не слишком понравилось. «Я могла бы и без детектора подтвердить это», — заметил Кейт. «Каким бы ни был Кевин, он не убийца». Или детектив Стоун намекнул, что убийца — она. «Ваше поведение на берегу в то утро навело шерифа на весьма нехорошие мысли», — ответил Стоун на невысказанный вопрос Кейт. «Нам нужно было исключить вас и вашего мужа из числа подозреваемых». Кейт заёрзала на стуле. «А теперь что думаете?» «По-прежнему подозреваете меня?» «Это же не лепость, я никого не убивала!» «И Джонни Стрэттон это знает!» «Что я думаю?» — переспросил детектив, понизив голос и наклонившись к ней через стол. «Я думаю, вы знаете больше, чем рассказали. По глазам вижу». Кейт опустила взгляд, чтобы не выдать себя. Но все равно почувствовала, как румянец заливает щеки. Что он продолжал? Столько лет занимался допросами, что могу определить, когда человек лжет или скрывает. Кейт посмотрела ему в глаза. Она не знала, что ответить. Я работаю в участке здесь, в Вортоне, и поэтому шериф попросил меня поговорить с вами. Продолжил он. «Почему бы вам просто не рассказать, в чем дело, Кейт? Разве вы не хотите помочь нам раскрыть это дело?» Кейт вспомнила лицо женщины, привидевшейся ей в зеркале во сне. «Конечно, хочу». «Тогда расскажите все, что знаете». Кейт глубоко вздохнула. Ситуация выходила из-под контроля. Ее с Кевином... подозревают в убийстве. Сны — это одно, а реальность — совсем другое. Нужно рассказать правду прямо сейчас. Но что она скажет? Что ей снятся странные видения? Тогда её сочтут сумасшедшей. Сначала публичные скандалы за измены, а теперь еще и это. Даже если раньше они не сплетничали, то теперь точно начнут. Кейт встала из-за стола и кивнула в сторону двери. «Может, немного прогуляемся?» — спросила она. Детектив взял стаканчик кофе и последовал за ней. Видите? На улице люди сновали по магазинам. В гавани плавали лодки. Совершенно обычный день. Кейт и детектив Стоун неторопливо шагали по дорожке вдоль берега. «Мне не хотелось ничего говорить», — начала Кейт, глядя на воду. потому что я не хочу услышать пересуды за спиной в кафе или супермаркете. Если я расскажу вам все, что знаю, можете пообещать, что это не для протокола?» «Какой протокол?» — усмехнулся Стоун. «Просто двое беседуют на берегу озера». «Возможно, признаться не так уж и трудно. Наверное, это покажется сумасшествием». Кейт посмотрела на Стоуна с легкой улыбкой. «Вы удивитесь, если узнаете, сколько всего мне довелось увидеть и услышать по долгу службы». Детектив присел на большую корягу, подобрав камешек и запустил по гладкой водной поверхности. Один блинчик, второй, третий. Когда рябь улеглась, вода снова стала неподвижной, как стекло. «Если и есть вещи, которые я сочту сумасшествием, их очень мало». «Ладно», — Кейт тоже присела на корягу и решилась. «На самом деле я видела эту женщину раньше». Детектив, похоже, затаил дыхание и замолчал, ожидая продолжения. Когда его не последовало, он поторопил. «Продолжайте». Я вижу сны о ней. Кейт вздохнула, прекрасно понимая, как безумно это звучит. Стоун ответил не сразу, а потом прищурился и уточнил. Что за сны? Мне снится, что я — это она. Кейт поежилась. Я никогда раньше не видела ее, то есть в реальной жизни не видела. Не знаю ни ее имени, никто она такая, нигде она жила. Эти сны начались всего несколько недель назад. В них я смотрюсь в зеркало и вижу не свое отражение, а ее. И так каждую ночь. Я особо не задумывалась над этим, списывая все на свое бурное воображение, пока мы не нашли ее тело на берегу. Пока она говорила, что он смотрел ей в глаза. Взгляд Кейт был ясным, уверенным. Ей явно хотелось, чтобы он поверил. Детектив понял, что Кейт говорит правду, свою правду, какой бы невероятной она ни казалась. «Вы уверены, что это одна и та же женщина?» Кейт кивнула. «Совершенно уверена. Мне снились сцены из ее жизни. И я видела ее мужа. Стоун на мгновение замолчал, обдумывая ее слова. «Видели во сне ее мужа, значит. А что именно?» «Ну...» — Кейт задумалась. «Ничего особенного. Обычная жизнь, обычный день. Она проснулась утром, рядом был муж. Они обсуждали, чем им сегодня заняться. Он принес ей сирень». Детектив кивнул. «Что-нибудь еще?» «Нет». Кейт старательно копалась в памяти в поисках мельчайших подробностей. «Похоже, они очень любили друг друга». Ее сердце ёкнуло от этой мысли. Казались такими счастливыми. Стоун кивнул, обдумывая сказанное. Кейт ожидала, что он просто поблагодарит ее и уйдет. «Мне жаль, что я раньше не рассказала Джонни», — добавила она. «Не знала, как подобрать слова. Боялась, что сочтет меня сумасшедший. Ведь это звучит так безумно». «Так ли уж безумно?» — детектив улыбнулся ей. «Вы не против пройтись со мной в участок?» «В участок? А зачем?» «Вам же снится муж покойный, так? Сможете узнать его по фото?» — Да, конечно. — Тогда идем. Ник Стоун встал и протянул руку, чтобы помочь Кейт подняться. Когда их руки соприкоснулись, на Кейт хлынул поток образов, прокручивающихся в сознании, словно кадры из кинофильма. В главных ролях она и детектив. Вот смех, вдумчивые беседы, посиделки на крыльце — Вот прогулка вдвоем по заснеженному лесу. У него на шее фотоаппарат, а ее рука в перчатке в его руке. Вот они падают в постель. Сплетение рук и ног. Вот мелькают кадры с детьми и домашними питомцами. Кадры счастливой семейной жизни. А затем все закончилось так же внезапно, как и началось. Кейт затрясла головой, уставившись на Стоуна. Что это вообще было? Стоун тоже уставился на нее. Сначала посмотрел ей в глаза, потом на ее и свои руки, потом снова в глаза. «А вы давно в Бортоне?» умудрилась выдавить из себя Кейт. «Я здесь часто бываю, поскольку мой кузен владеет домом Гаррисона». Но не припомню, чтобы видела вас раньше. Стоун кивнул. Я совсем недавно перевелся из городов-близнецов. Города-близнецы. Прозвище, образующих англомерацию городов Сент-Пол и Миннеаполис, столицы Миннесоты и ее крупнейшего города, соответственно. Что привело вас сюда? полюбопытствовала она. — Вот это, — детектив указал на озеро, — чистый воздух. А еще захотелось на какое-то время жизни поспокойнее. Что он не стал рассказывать ей про пятнадцатилетнего мальчика, который наставил на него с напарником пистолет одной снежной ночью в Миннеаполисе и поплатился жизнью за эту ошибку. Или про выражение лица матери мальчика. Полная муки и скорби по погибшему сыну. Это воспоминание поселилось в сердце Стоуна и отказывалось уходить. «Вам хотелось спокойной жизни, а вместо этого досталась сумасшедшая женщина, которой снятся жертвы убийства», — усмехнулась Кейт. «Простите, детектив Стоун». «Ник, можете звать меня просто Ник». Через пару часов у Кейт раскалывалась голова после просмотра бесчисленных фотографий мужчин из полицейской картотеки. Никто даже отдаленно не напоминал красавца из ее сна. Ник покачал головой и громко вздохнул. Заметив его разочарование, Кейт расстроилась. «Жаль, что не смогла помочь». «Я и не рассчитывал, что из этого что-то выйдет», — отозвался Ник. «Нет, я думаю о другом. Я узнал об этом только сегодня». «Можете сказать, о чем?» — спросила Кейт. Ник с минуту размышлял. Он не имел привычки делиться подробностями расследований убийств с подозреваемыми. Но Кейт — их единственная зацепка, пусть и очень странного, сверхъестественного характера. Возможно, если рассказать ей побольше, в ее мозгу что-то щелкнет и она вспомнит новые подробности или сболтнёт что-нибудь лишнее. Мы провели вскрытие, но оно вызвало больше вопросов, чем дало ответов. Когда личность жертвы неизвестна, мы стараемся установить ее по мельчайшим подробностям. Следы лечения у стоматолога, одежды, шрамы, признаки проведенных операций, сломанные кости и так далее. Кейт кивнула. Она насмотрелась криминальных сериалов и знала основные принципы расследования. Начнем с того, что на убитой никаких следов хирургических операций, ни единого шрама, не считая ножевого ранения. Обычно у людей есть... хоть какие-то признаки медицинского вмешательства. Например, сросшаяся кость, штифт в бедре или шрам от кесарева сечения. Или подтяжка лица, — пошутила женщина. Именно, — кивнул детектив. Но у убитой нет ничего такого. Причем ее зубы не в лучшем состоянии, хотя ни пломб, ни протезов нет. Как будто она ни разу не ходила к стоматологу. — Странно. «Но это полбеды. Мы проверили, где изготовлена ее одежда, и вот тут все становится по-настоящему странным. На ее ночной рубашке, сзади, на шее, ярлык фирмы андерсон Милс, которая шила одежду здесь, в Уортоне. И что в этом странного?» — озадачилась Кейт. «Тем более, если убитая жила где-то здесь». Ник наклонился ближе и понизил голос. Никто в округе не слышал об Андерсон Милс, так что мне пришлось навести справки в интернете. Эта фирма прекратила существование 90 лет назад.